Глава 14 Вышла я на тропинку, ведущую от сарая к таверне. В воздухе парили маленькие светляки. Пришлось приманить, иначе хоть глаз выколи. Ночь сегодня безлунная, — тут же сказала Мотя. Она стояла, ветками натягивая и закрепляя на соседнем дереве джутовую веревку. — А мы вас ждали, — раздалось совсем рядом. Оглянулась. Здесь находился и лайк, раскладывающий в ряд желтые, оранжевые и красные фонари. Сейчас Мотя веревку натянет и развесим. Мотя их заговорила, как развесим, так светиться будут. Вот красота-то! Кстати, леди-фея, столы привезли, посмотрите? Мы их пока в сарай занесли. Но для начала зайдите в таверну. Там все вас ждут. Фонари я и сама развешу, махнула нам Дриада. Листьями и шариками перед праздником украсим. «Иди с лайком, фея! Тебя и правда заждались!» Я развернулась и направилась по тропинке следом за бородачом. Дик с утра дорожки камнями выложил и покрасил. «Красиво вышло! Освещение завтра тоже сделаем!» По пути к таверне говорил мне лайк. «Свич уже завтра к обеду должен вернуться!» «Вы не переживайте о том, что кто-то Моти увидит!» «Все к празднику готовятся!» «Сегодня посетителей было мало!» Да и разошлись рано. Вот мы и взялись фонари развешивать. Под его объяснение я вошла в таверну. В нос сразу ударил запах корицы и выпечки. «Леди-фея вернулась!» С порога крикнул Лайк. «Наконец-то!» Обрадовался расставляющий кружки на полке Дик. И из кухни донеслось. «Вот радость-то!» И тут же встречать меня вышли Дон и Айк. В фартуках и платочках. «Мы здесь того...» Учимся, стряпни. Булочки печем, — радостно заявил кузнец. Айк смущенно спрятал руки за спину. «Я я тыквы приготовил. Глянете?» — обратился ко мне Дон. А я стояла и смотрела на инквизитора. «Редкое зрелище. Высший дракон в фартуке и в платочке, белом!» Айк откашлялся. «Не успеваем, видите ли?» Вытер руки и поспешно снял с себя фартук, передавая его Дону. «Это я так, пока вас жду!» Хоть чем-то отвлечься решил. Но теперь вы здесь, и мы, пожалуй, направимся в комиссариат. Но сначала столы посмотрите, — засуетился Лайк. Подхватил с крючка у двери фонарь, дунул, разжигая в нем сильнее огонек. И тыквы, — занервничал Дон. А предсказание почитаете? выскочил из-за стойки с бумагами в руках Дик. Стоп, — вскинула я руки в жести. По очереди. Лорд Айк, вы пока приведите себя в порядок? «Лайк покажет мне столы». «Дон, вытащи булочки, они уже явно пропеклись, судя по запаху». Бородач всплеснул руками и кинулся на кухню. А я продолжала. «Дик, читай мне предсказания, пока я буду смотреть столы и тыквы». На этом я развернулась и направилась к двери, сопровождаемой Лайком и барменом. Айк направился в свою комнату, а Дон выкрикнул с кухни. «Про тыквы не забудьте!» Мы шли по дорожке к сараю. Бармен зачитывал мне предсказание «Судьба подкинет вам деньжат, в семье вас ждет любовь и лад. У слада сердца ваше ждет и яркий на забавый год. Дверь им открывайте и про друзей не забывайте. Зазвенит ваш мешочек деньгами, не забудьте поделиться с нами. Ждите прибавления семье на услаждение». Я с уважением смотрела на Дика и даже не подозревала, что в нем скрыты такие таланты. «Просто чудесно!» — похвалила от души. Он просиял и продолжил читать мне дальше. «Гостям вы двери открываете, весь год друзей родных встречайте». «Хорошо, выходит!» — перебила предсказание Моти, когда мы подошли к ней. На веревке уже висело пять фонариков. Выходило и правда здорово. Дряда повернулась ко мне. «Знаешь», — сказал задумчиво, «Мне иногда кажется, что у меня есть обоняние. Скажи, я ведь правда ощущаю запах корицы, тянущейся от таверны?» Я улыбнулась. «Да он учится печь булочки. Судя по запаху, у него неплохо получается». «Булочки — это хорошо», — сказала Моти. «А я здесь знаешь, что вспомнила? Я ведь шарлотку умею делать. Могу и тебя научить». Все уставились на дриаду. «А что вы на меня так смотрите? Может, в прошлой жизни я была пекарем?» «Пекарь Дриада?» — усомнилась я. «А что?» — возмутилась она. «Мне даже кажется, что я вспоминаю себя у печи. Правда, не знаю, что я там делаю, но точно вижу картинки. Я огонь и что-то там еще». «А может, ты печник?» — предположил Лайк. Дриада посмотрела на него обиженно, но тут же вздохнула и миролюбиво продолжила. «Я попробую вспомнить». «Может, и правда, печник. Но шарлотку точно умею делать. Шарлотку и порталы». «Ты обещала научить меня делать порталы». Тут же напомнила я. «Точно», — вспомнил Дриада. «Порталы и шарлотку». «Ах, как бедному дереву, у которого нет мозга, запомнить все, что обещала?» «А еще лучше самой вспомнить, как я это делаю. И почему я это помню?» «Фея, как думаешь, у дряд были печники?» Я не знала, поэтому только пожала плечами. Тут же, увлекаемая Лайком, дальше по дорожке. А Мотя в задумчивости что-то, бормоча про себя, продолжила развешивать фонарики. В сарае друг на друге стояли новые столы и стулья. Лайк поднял фонарь повыше, хотя я и без него все хорошо видела. Добротные дубовые столы и качественные стулья с резными спинками. Плотник на славу постарался, когда я сказал, что это для малышки Халли, кивнул на стулья Лайк. «А уж когда я пообещал скидку на год в нашей таверне, он, видеть, какие спинки сделал!» Я постучала по одному из столов. «Хорош! И стулья красивые!» «Отлично!» — похвалила Лайка. Вместе мы вернулись в таверну. На пороге уже мялся дон. «Тыква, тыква, не забудьте! Идемте, леди-феи!» Он схватил меня за руку и потянул к подвалу. Там в отдельной кучке лежали выбранные тыквы. Хорошие, с отполированными, блестящими боками. Были здесь тыквы большие и поменьше, но все как одна насыщенного оранжевого цвета и без изъянов. Прекрасные тыквы, Дон. Судя по всему, вы выбрали лучшие. Он просиял, а я вдруг подумала, что им всем обязательно нужна моя похвала и поддержка. Это с виду они мужественные, бородатые, грозные. Но им, как большим детям, нужно одобрение родителя. «А родителем здесь, по всей видимости, являюсь я». «Я переживал», — счастливо проговорил Дон. «Вдруг не те выберу, и вам не понравится». И совсем скромно добавил. «А я и меню уже полностью составил. Осталось одобрить. Вернемся на кухню». «Показывай праздничное меню», — согласилась я и пошла следом за ним на кухню. На столе под полотенцем лежали разносящие по всей таверне невероятный аромат булочки — Я не удержалась и взяла одну. «Вкуснотища! Пышная какая!» «Все-таки я правильно сделала, что взяла на кухню бородачей. Пожалуй, лучших помощников и не могло быть». Пробежалась глазами по меню, составленному дону. «Колбаски сальса, сырная похлебка с тыквой, запеченный картофель, овощи тушеные, капуста тушеная с копченостями, салат из свежих овощей, тыква запеченная с кашей». Лук, запеченный в кляре, ягненок в собственном соку, антрекот с овощами, котлеты. Десерты. Сладкая тыква, булочки, сладкие печеные груши и яблоки, зварные пирожные, холодный молочный десерт. «Последнее для детей», — подсказал Дон. «Успеете все это приготовить?» — усомнилась я, смотря на внушительное меню. Мужчина довольно улыбнулся. Еще как успеем. Тем более Мотя сказала: Поможет. Мотя? Я искренне удивилась, как дряда с ее-то формами может помочь. А ты сомневаешься, раздалось от входа в таверну. Я повернулась. В дверь входила Мотя, и, учитывая, как она разрослась, ей это удавалось с трудом. И все же она втиснулась. Скоро придется дверь расширять. «Или наше дерево на улице оставлять?» — шепотом сказал мне Дон. «Фонарики готовы!» — в это время довольно сообщила Дриада, пробираясь между столами. «Зажжем в день празднования!» «Фея, я знаешь, чего подумала? А может, мы их и потом оставим?» «Красиво вышло! Пусть горят себе!» «Пусть горят!» — улыбнулась я. «Мне энтузиазм моей команды нравился!» «А с кухней я помогу!» — добавила Дриада. «Бытовая магия здесь хорошо отзывается, я с ней уже договорилась. Все успеем, отличный праздник устроим. В зале флажки и листики развесим, красиво будет». От каждого слова я улыбалась все шире и шире. Как же хорошо и душевно было в таверне. И ребята все замечательные, и сама атмосфера дружественная и добрая. «Вот вернется Хали, как же будет довольна!» Мысли о Хали заставили меня погрустнеть, но я постаралась улыбаться. Что ж, я все одобряю, мне все нравится. — Вот и чудесно! — послышался голос спустившегося в зал Айка. Он уже был одет, в руках держал плащ для меня. Подошел, накинул его мне на плечи. — Нам пора, фея. Я сказал комиссару, что вы уехали по делам таверны. Он ждет вашего возвращения не меньше нас. — Моего? — искренне удивилась я. — Вашего особенно? — кивнул инквизитор. — Но почему? — Узнайте. «У нас есть очень интересные новости». Он взял меня за локоть и мягко потянул к двери. «Добрые ночи!» – подмигнул уходящий мне Дон. «Да прибудут с вами силы удачи!» – сказал Лайк. «И все остальные силы!» – добавила Моти. «И просто удача!» – выкрикнул из-за стойки Дик. «Со столькими напутствиями мы и вышли из таверны». Путь до комиссариата мы проделали на местном небольшом экипаже. Айк держал меня за руку и внимательно смотрел. Слишком внимательно. Глаза его то темнели, то меняли цвет на синий драконий. А потом и вовсе показалось, что в экипаже стало мало места. Свет померк, а салон заполнила огромная тень. Но не инквизиторская. Туман, догадалась я. И хотя превращение не последовало, но на лице Айка явно начали проступать драконьи черты. Он склонился ко мне и принюхался. В следующий момент обнял. «Мое сокровище!» — шепнул прямо в ухо, обжигая горячим дыханием. «Никому никогда не отдам!» Втянул в себя воздух и замер так, словно вслушивался во что-то. А я прикрыла глаза, ловя его запах и думая, что это лучшие моменты моей жизни. «Что с вами, мое сокровище?» — вдруг напряженно спросил он. Я открыла глаза и улыбнулась. «Все хорошо, прекрасно, чудесно. Разве рядом с вами может быть плохо?» Он отстранился и посмотрел на меня синими глазами дракона. «Нет, мое сокровище. Я ощущаю тревогу. Ваша магия неспокойна. Что происходит в вашем мире? Меньше всего мне хотелось бы ему рассказывать о тех неурядицах, которые случились со мной в Эдгердаре за последнее время». Туман смотрел испытующе. Возможно, Айка получилось бы обмануть, но не его дракона. «У вас все в порядке, мое сокровище?» «Да, это всего лишь переживание о том, что я не могу постоянно быть рядом». Я старалась продолжать улыбаться, провела пальцами по лицу дракона, пытаясь успокоить и ругая собственную магию, выдающую меня. «Лучше расскажите мне о Гарпии». Дракон моргнул. Тень медленно стянулась к кайку и пропала, оставляя передо мной инквизитора. «Гарпия», — сказал он и откашлялся, выпуская меня из объятий. «Я так понимаю, вы ее не поймали». Сложила руки на груди. Почти, сказал он, старательно отводя взгляд. Поймали, но, как неудивительно, она оказалась проворнее. И к слову сказать, он нахмурился. На задании был туман, тот самый, который сейчас смылся. Едва вы задали об этом вопрос, но он так настаивал, что ловить гарпию должен именно он. Хотел вам понравиться. Я подвинулась ближе и наигранно ласково поинтересовалась «Вы всегда слушаете своего дракона?» «Я не могу его не слушать», — сказал Айк серьезно. «Он моя часть. И обычно более проворная», — я сощурила глаза. «И как же так вышло, что ваша более проворная часть упустила Гарпию?» Айк вздохнул. «Буду честен. Но не справился бы и я. На встречу с Гарпией мы пошли втроем. Я, сержант Хьют и Рошрик. Гарпия была у входа в архив. И ничего не предвещало. Но едва туман вышел и накрыла ее лапой, пытаясь схватить, она попросту испарилась. Не убежала, не вырвалась, а именно испарилась. Когда туман поднял лапу, под ней было пусто. Словно гарпия была не нежитью, а призраком, способным расплываться в воздухе. Мы обыскали все вокруг, ни следа. Я в удивлении смотрела на инквизитора. Разве такое бывает? Я не задала вопроса, но он его понял развел руками поверьте фея, если бы она была там мы бы нашли ее три дракона один из них инквизитор у нас нюх прекрасный Гарпии не было у архива это была иллюзия не более она обвела нас вокруг пальца как детей простите лорд айк но нежить не способна просчитывать шаги и будущее она не могла придумать такой хитрый ход значит его придумали за нее я поежилась Но тот, кто придумал, должен был наблюдать за ней. Ведь меня ждали. Айк покачал головой. Мы облетели всю территорию. Фея, если бы хоть кто-то, живой или неживой, был там, мы бы учуяли. Архив был пуст, как и все вокруг. И уж тем более мы бы ощутили чернокнижника. Я невесело усмехнулась. Он проживал в этом городке множество лет, и никто его до сих пор не учуял, Айк. Инквизитор вздохнул. Там вообще следов крайне мало. Насколько понимаю, старый архив редко кто посещал, кроме самого архивариуса Крайта. В экипаже зависла тишина. Но зато мы побывали у жены пропавшего лорда Суила и узнали очень интересную информацию, — нарушил молчание Айк. — Вся во внимании, — отозвалась я. — Лорд не обладал никакими выдающимися способностями, — торжественно заявил инквизитор. — Совсем никакими? Я тут же расстроилась. «Неужели все мои догадки неправильны?» «Совсем!» «Все так же довольно», — объявил дракон. «И чего он радуется?» Разозлилась я и нахмурилась. «Уникальными возможностями обладал его давно умерший отец», — смотря прямо на меня, сказал Айк. Я хмуриться перестала. «Подождите, я чего-то не понимаю. Лорду Суилу его способности не передались, так?» Айк кивнул. «Я, наверное, действительно чего-то не понимаю, но тогда возможности его отца не имеют никакого значения». «Не имели бы», — поправил меня инквизитор, «если бы он не вел подробный дневник». Я не выдержала. «Лорд Айк, почему я вытаскиваю из вас информацию клещами? Сейчас же расскажите, что вы узнали, какая способность была у отца графа Суила, что он о ней писал в дневнике и где связь между пропавшим и дневником». Айк снова придвинулся поближе, обнял меня и начал рассказывать. Жену графа мы встретили в очень обеспокоенном состоянии. Оказалось, на второй день после исчезновения ее мужа она проснулась от того, что услышала в кабинете над их спальней шаги. Первая мысль была о том, что супруг вернулся. Но почему тогда он не зашел сначала к ней? Засомневавшись, подниматься одна женщина побоялась. Она спустилась, позвала слугу, и вместе они прошли к кабинету. Там никого не оказалось. Слуга предположил, что его хозяйке приснился тревожный сон из-за переживаний. Она согласилась, однако на утро решила проверить все сама. Обошла кабинет, посмотрела тумбочки и шкафчики. Все было на месте. И леди Суилла уже собралась выходить, когда вспомнила о тайнике. Он был надежно спрятан в шкафу. И вот тут ее ожидал неприятный сюрприз. Тайник оказался открытым и пустым. Насколько она знала, в нем хранились дневники покойного отца графа Суила. И вот как раз дневники были необычными, как и сам почивший граф. Айкс молк, смотря на мою реакцию. «Ну!» — в нетерпении я сжала его руку. «Что дальше?» «А дальше, моя дорогая фея, я расскажу об отце графа». Айкс склонился и поцеловал меня в лоб. «Итак, отец нашего пропавшего графа был портальщиком» но не простым, а портальщиком-теоретиком. Он изучал другие миры и создавал формулы вычисления пути к ним. Всерьез его теории никто не воспринимал, считая графа немного свихнувшимся на своем деле. Но даже не это самое интересное. Согласно тому, что пропавший граф рассказывал своей жене, перед смертью отец создал формулу, по которой якобы было возможно не просто построить путь в другой мир, но и связать их вместе. То есть создать единую тропу, соединявшую напрямую несколько миров. Он говорил, что для этого необходимо определенное стечение обстоятельств, очень сложных обстоятельств, и потому почти невозможных. Но все это было только в теории. И вот эту теорию он и записал в дневник. «И эта теория для чего-то понадобилась нашему чернокнижнику», – высказалась я. «Это еще не все». Несколько лет назад некая особа интересовалась дневниками и даже выкупила несколько. Ни до, ни после леди Суил эту даму не видела. Говорит, что та была заезжая, совершенно незнакомая. Хотя ссылалась на некое очень дальнее родство. Дама средних лет, приятная, с темным волосом. Это все, что о ней помнит леди Суил. Женщина сказала, что ей очень интересна теория других миров, и она бы с удовольствием попробовала продолжить дело покойного родственника. И цену предложила очень хорошую. Граф поддался искушению, но... В последний момент что-то там решил для себя и отдал не все дневники. Оставил тот самый, в котором были формулы. «За что и поплатился?» — вывела итог я. «Знать бы, что за дамочка!» — Айк кивнул. «Осталось выяснить, для чего и какое стечение обстоятельств необходимо, и почему именно это заинтересовало нашего чернокнижника». Хорошо бы выяснить, что за дамочка появилась в нашем расследовании. Я покачала головой. Я уже думала. Наш чернокнижник не один. У него есть сообщники. Нехороший поворот, высказался Айк. Но об этом думала я. Слишком много событий для одного чернокнижника. А другие пропавшие? Спросила я. Вы узнавали, что с ними? Инквизитор поправил мне волосы и заглянул в лицо. Комиссар Рошрик? Должен был поехать в дом местного лавочника, мистера Тейнера. Надеюсь, хоть что-то узнал. Кстати, вот уже и комиссариат. Мы приехали, фея. Секретарь комиссара Рошрика сидела, что-то переписывая с магического кристалла. Как только увидела входящего инквизитора, выпрямилась, поправила воротничок и вся подалась вперед, показывая глубокое декольте в расстегнутой до неприличия черной рубашке. Облизнула губы. Правда, все манипуляции девушки дракон проигнорировал. Пропустил в приемную меня. Лаира чуть поморщилась и откинулась на спинку стула. «Добрый день, лорд-инквизитор», — проворковала томно. «Комиссар рожрик уехал, но он просил передать». Она облизнула губы, делая вид, что меня в кабинете нет. «Фу», — подумала я, — Столь наглого и открытого желания отдаться дракону я еще не встречала. А вот, судя по взгляду Айка, он с таким сталкивался не впервые. не Еще бы. Высший дракон, инквизитор и просто очень привлекательный мужчина с бешеной харизмой и невероятно магнетическим взглядом. Вероятно, женщин, желающих занять место рядом с ним, хватало. Вполне возможно, что кто-то из девиц даже задерживался рядом, а может... И вообще у него в столице уже есть дама. А ведь действительно, я никогда не спрашивала об этом. И понятия не имею, что у него в столице. Может, кто-то и есть, а может, и нет. Он мне ничего о своей жизни не рассказывал и ничего не обещал. Мне стало неприятно от самой этой мысли. Она вгрызалась в меня леденящими острыми иглами. В горле встал горький ком. Я сделала шаг к двери. Пусть сами разговаривают. Подожду на улице. Но дракон не позволил мне выйти. Он как-то быстро оказался рядом. Взял меня за талию и прижал к себе. Запустил свои пальцы в мои, сплетая. Посмотрел в глаза. Я ощутила, как шевельнулось в нем тепло дракона. Прошло по моей коже, согревая и успокаивая. Мысли сразу испарились. Досада и недоверие пропали. Лаира демонстративно кашлянула, пытаясь отвлечь внимание на себя. Айк не повернулся к ней. «Принесите воды», — сказал строго. «Моей невесте подурнело». «Невесте?» «Я замерла в его объятиях, вопросительно глядя на инквизитора». А он просто смотрел в ответ на меня. И в драконьих глазах плескались нежность и забота. «Да», — одними губами сказал он. «И я точно знала, он не шутит, не врет, не пытается обмануть. Айк и правда так считает». Вероятно, глаза мои в этот момент просияли, потому как дракон улыбнулся и поцеловал меня в нос. Секретарша тут же поникла, торопливо застегнула две верхние пуговки, нехотя поднялась, прошла к окну, где стоял графин, зло плеснуло в него воды и поднесла мне. В какой-то момент мне казалось, что сейчас она выльет ее на меня. Но девушка сдержалась, даже улыбнулась, хоть и натянута и едва слышно сквозь зубы прошептала. «Поздравляю вас!» Айка забрал стакан у нее из рук и подал мне. «Выпей, фея!» И я выпила. Мне и правда полегчало, ком в горле пропал. Айк забрал у меня стакан и передал ожидающей секретарше. Та направилась обратно к графину. «Так что там просил передать комиссар?» В спину ей поинтересовался инквизитор. «Уехали они с сержантом Хьютом», сказала Лаира, не поворачиваясь. Снова налила воды в стакан и выпила залпом. «Можете найти их в доме архивариуса Крайта. Они вас там будут ждать». «Спасибо, любезная Лаира», — наигранно вежливо произнес Айк. Она оглянулась, усмехнулась. «Пожалуйста», — бросила холодно, неприязненно, глянула на меня и, вздохнув, вернулась на свое место. «Вам адрес?» — спросила, усаживаясь. Айк кивнул. Девушка быстро начеркала его на листе бумаги и протянула дракону. «Еще раз премного благодарен», — сказал он. «Не за что», — бросила она и, жестом вызвав магический кристалл, снова начала что-то с него выписывать, демонстративно не обращая на нас внимания. А мы не стали ее больше отвлекать и покинули кабинет. Благо Айк не отпустил экипаж, и тот ожидал нас на улице. «Что это было в приемной?» Спросила я, когда тот уже тронулся по указанному адресу. Айк все время с момента, как взял меня за руку в комиссариате, так и не отпускал. «Показал этой девушке ваше место в моей жизни. Уверен, больше она так вызывающе вести себя не будет». У меня в груди потеплело от его слов. «Место в его жизни! Как же хорошо!» И все же я спросила, «Часто с таким сталкиваетесь?» «Вы ревнуете, фея? Мне неприятно». «Неважно, кто смотрит на меня, фея». Айк стал серьезным. «Главное, что я смотрю и всегда отныне буду смотреть только в вашу сторону. Меня не интересуют другие. Меня интересуете и заботите вы. И эта забота...» Он повернулся ко мне и пристально посмотрел в лицо. «Фея, я не могу избавиться от ощущения, что рядом с вами опасность. Туман нервничает. Очень. Он буквально раздирает меня изнутри». Я отвела взгляд. Правда, руку Айка так и не отпустила. Инквизитор сжал ее сильнее. «Либо вы говорите мне правду, либо я больше не отпущу вас. И пусть хоть весь ваш род придет сюда, я вас не отдам!» Я покачала головой. «Это слишком, Айк, так нельзя. Нужно решить все миром». «Что именно? Какую проблему нужно решить? Объяснитесь, фея!» «Моя проблема?» в моем отце?» Пальцы дракона заметно напряглись. «Он против меня?» «Нет, он просто пока не может принять меня другой». «Ну, Айка, я решу эту проблему!» Стало слышно, как тяжело начал дышать инквизитор. «Фея!» Начал он тихо и напряженно. Я перебила. «Просто дайте мне время!» «Все будет хорошо!» Его глаза стали синими-синими. «Я заберу вас!» Голосом тумана проворчал он. «Даже если весь мир будет против!» «Заберу!» Я не желаю вас отпускать. Вы мое сокровище. И никто не вправе владеть вами, кроме меня. Я ваша защита. Вы мой мир. Я готов взять все ваши трудности и боли на себя. Я готов пойти к вашему отцу и... Дайте мне время, упрямо повторила я. Я постараюсь все решить. Дракон закрыл глаза. Я могла видеть только, как нервно подергиваются его веки. Айк откинулся на спинку диванчика. Руку мою не отпустил. Но дальше мы ехали уже молча.